Кэбмен возвышается над вами, безраздельно занимая свое высокое место, и держит вашу судьбу между двух неустойчивых кожаных ремней, а вы, беспомощный, нелепый узник, болтая головой, словно китайский волванчик.